По традиции в семье Кагана о б у ч е н и е искусству фехтования т е м н ы х р и ц а р е и начинается, когда ребенку исполняется шесть лет. Клэр восемь, так что она начала свое обучение два года назад, ее навыки уже помогли ей заполучить победу в юношеском турнире. Ее брату Сиду только что исполнилось шесть лет, поэтому он совсем недавно начал тренироваться. Но, ух, сестренка, ты такая сильная! Жалко простонал он, отползая от сестры по земле. Да ладно тебе, я еле тронул тебя, хватит н ы эти, вставай. Клэр посмотрела на Сиду сверху вниз, тыкнув его в спину своим деревянным тренировочным мячом. Эй, прекрати! Взвизгнул Сид и откатился в сторону, явно не в восторге от всего этого. Вот видишь, ты все же можешь двигаться, разве не понимаешь? Единственная причина, почему ты так быстро падаешь, это то, что тебе не хватает мужества и это издевательство над слабыми. Боже мой, ты жалок. Ладно, у меня есть отличная идея. Клерс схватила Сида за шиворот и потащила его прочь со двора. Конечно, оставлять детей обучаться, хоть и с т р е н и р о в о ч н ы м но все же оружием, было опасно. Но из-за работы их отец не мог позволить себе заниматься обучением своих детей. По правде говоря, он проходит сюда каждое утро, чтобы пару минут понаблюдать за тренировками детей, но затем сразу возвращается к своим делам. Увы, у них не было выбора в этом вопросе. К куда ты меня тащишь? – спросил с и д посмотрев на к л е р Нам пора выбить из тебя нытье, поэтому я заставлю тебя пройти специальную подготовку, чтобы закалить твой характер. Специальную подготовку? Помни, ш ь что сказал нам л ы с ы й Банда лица со шрамом разбила лагерь в лесу неподалеку. Под Высом она подразумевала отца. Как-то раз их мать н а з в а л а его так, и с тех пор Клэр частенько использует это прозвище. Что тут поделаешь, дети любят подражать взрослым. А еще сказал нам, чтобы мы не смели подходить близко к этому месту. Ага, именно поэтому мы идем туда. Что? Зачем? Затем, чтобы ты смог набраться храбрости. Д -д ну уж нет, мы должны не ходить туда. Вот видишь, мы еще не пришли, а ты уже снова в ы п и ш ь от страха. Забыл, что я выиграл а турнир. Все будет в порядке, тебе нечего бояться. Э Это был юношеский турнир. х Божечки, нам конец. Но Клэр продолжила тащить Сида за собой. Вскоре они покинули территорию особняка к а г г н а и по узкой тропинке направились в лес.